Так вот, использование этого абсолютно нового вида передачи энергии сразу отменяло бы миллионы тонн артиллерийской стали. Чистое оружие действовало мгновенно, эффективно и не несло экологических последствий. Похоже, в начале прошлого века В околоземное пространство проник вирус гениальных идей и изобретений. Суди сам. Никола Тесла разработал и осуществил идею беспроводной передачи электричества на большие расстояния. Я уверен, что «Тунгусское чудо» было следствием одного из его экспериментов 1908 года. Ни одного метеоритного осколка в районе под каменной Тунгуски так и не нашли. Тогда же придумали радио, зеркальное телевидение с механической разверткой, самолеты, подводные лодки, торпеды, ракетные установки. И первые конструкции космических аппаратов. Родилась ядерная физика и многое, многое другое, на чем паразитировало человечество весь XX век. Но вот штука. Авторы многих изобретений исчезали бесследно при загадочных и трагических обстоятельствах. Мой предок Терпеливо копил подлинники и копии этих дел. Там были вырезки из «Ведомостей», «Нивы», журнала Министерства народного образования, артиллерийского журнала, трудов Академии наук. Да я такое накатал! Представь! Апрель 1903-го михаил филиппов профессор санкт петербургского университета найден мертвым на пороге своей лаборатории после его смерти охранка изъяла всю научную документацию и оборудование я уверен что тайные общества уже несколько столетий ведут настоящую охоту за изобретателями. Мой предок спрятал документы с личным умыслом. Может быть, продать хотел, а может быть, спасти от грязных рук. Ты представляешь, на каком сокровище я сидел? Скорее, на пороховой бочке. Немного успокоившись, глотнув еще виски, Ляга рассказывал дальше. Дом этот старинный. В каждой квартире есть небольшой чуланчик. Там раньше была черная лестница для прислуги. Чисто жили бары. По этим лестницам еще революционеры линяли от тупорылых жандармов. Любовники могли навещать свой предмет, не тревожа швейцара. Лет семьдесят назад, в роковых тридцатых, Мой прадед заделал этот чулан из опасений. Ну, так и жили все годы. А в прошлом году женушка моя затеяла евроремонт, Будь он неладен. Столько укромных уголков истребила. А там память жила. Сверчки, домовые, призраки предков. Картины распродала, Гравюры старинные подчистую вымила Теперь все пусто, голо, Все блестит и скука смертная. Повеситься хочется. Но главное не это. Когда перегородки сломали и до чулана добрались, там за кирпичной самодельной кладкой обнаружился тайник, а в нем секретный архив. И кого бы ты думал? Самого Бенкендорфа. Конечно, не весь, но, можно сказать, материалы государственной важности. Ты, наверное, знаешь, что после смерти Михаила Ломоносова тайная канцелярия вывезла весь его архив, и следы его с тех пор считались потерянными. Так вот, среди томов и папок различной толщины и ценностей, я нашел тетрадь Ломоносова «Разыскание о генеалогии русских царей». Ломоносов восстановил родословное древо русских царей Рюриковичей аж до середины XVIII века. Но эти материалы почему-то не были включены в его главное историческое сочинение «Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава I» или до 1054 года, которое так и осталось незаконченным и было издано уже после его кончины. Заметь, тогда еще Ярослава величали первым, а не мудрым. Оказывается, на протяжении столетий существовала и даже здравствовала эта монархическая ветвь. Так вот, самое интересное для нас в этой истории начинается уже после княжения Ярослава Мудрого. Если рассматривать наследование по материнской линии от дочери Ярослава Мудрого, изображенной на фреске Софийского собора в Киеве в образе девы с золотой гривной. Гривной? Ну да, это украшение такое. Так вот, эту ветвь Рюриковичей можно рассматривать как тайную хранительницу крови. Многие секреты русской истории глубоко похоронены, и надписи на могилках давно и не безумысла подправлены. Самозванцы и самозванки могли иметь совсем другие причины появления, чем личные амбиции. Что-то здесь не так. Сакральная власть над Русью была утеряна со смертью последнего Рюриковича, царевича Дмитрия. Некогда Русь, Польша и Литва и даже Швеция были единым монархическим пространством. Ярослав Мудрый был женат на Ингегерде, дочери шведского короля. Есть свидетельства, что в XVI веке между Россией и Швецией был заключен династический договор, по которому в случае прерывания королевской династии Швеция должна была войти в состав России и наоборот. От того-то, может быть, и поперли поляки во главе с Сигизмундом в смутное время и шведский король Карл XII путал русский престол с собственным. После всех вывертов Петра I, который сломал древние правила престола наследия и умер, не оставив завещания, после череды марганатических браков и отречений, Романовы утратили сакральное право царствовать. Династия Романовых была обречена. Но и тогда тайная ветвь не вышла, не обнаружила себя. Ну, а теперь самое главное. Ты знаешь, кто такая Денис? Нет. Да мне и не очень интересно.